Глава 37. Свобода мыслящая филантропка. Роскошная квартира в солидном казённом доме. Внизу представительный швейцар в официальной ливрее ведомства, в прихожей пара серьёзных, прилично выбритых, форменных курьеров с медалями на шее. Приёмная в строго выдержанном официальном стиле. с солидной меблировкой на счет казны, как и вся квартира, впрочем, и с надлежащими портретами в массивных золоченых рамах. Из каждого угла так и веет нагоняющую холод министерскую атмосферой. Все это невольно нагнало холод и на Тамару, возбудив в ее душе незнакомое ей доселе жуткое чувство, не то страха какого-то, не то сконфуженности, перед чем-то совершенно ей неизвестным. Под подавляющим впечатлением все этой обстановки и по естественной аналогии с нею эта самая дама патронесса вообразилась Тамаре особую неприступную, гордо величественную, которая непременно должна обдавать холодом своего величия каждого приходящего к ней. И потому девушка уже заранее испытывала некоторый страх перед нею и опасения как за самое себя, так и за предстоящую аудиенцию. Каково-то сойдет эта аудиенция, и понравится ли сама она столь важной даме, уже, наверное, аристократке, каких она еще и не видывала. Но холод ощущения от всей этой внушительно импонирующей обстановки Несколько смягчался для неё звуками рояля, доносившимися в приёмную откуда-то из внутренних комнат. Звуки эти всё же вносили сюда отголоски как будто иной, более живой и тёплой жизни. Тамара обратилась было к еврейному, министерского вида лакею с просьбою доложить о них генеральше. Но тот, очевидно давно уже привыкнув к подобным просительницам, Не шёл даже нужным утруждать себя лишним хождением к барыне. Пожалуй, эти барышни просто. К ним и без доклада можно, пригласил он их с фамильярно благодушной улыбкой и открыл дверь. Любушка Кучаева с уверенным видом освоенного в доме и привычного человека бойко повела Тамару через несколько комнат прямо в кабинет хозяйки. Очень рада познакомиться, став из за рояля преувеличенно ласковой и сделанную простотою, протянула это последнее обе руки навстречу Тамаре. Э, да какая вы хорошенькая, воскликнула она вдруг, весело вглядываясь в черты лица девушки. Та невольно смутилась от неожиданности такого приветствия. Право, подтвердила как бы ободряя её филантропка Здравствуйте, Кучаева, садитесь. Хотите чаю? И не ожидая ответа, она нажала пуговку электрического звонка и приказала вошедшему человеку подать чайный прибор и печенье. Это была очень эффектная особа лет 40, с припудренными волосами и лицом, сохранившая ещё свою красоту и эластичность форм. Очень живая, бойкая Её одетая хотя и по-домашнему, но с чисто парижским шиком. Впрочем, наружность её и манера держать себя напоминали скорее кокотку, чем петербургскую сосновницу. Кабинет её тоже представлял смесь кокоточного изящества и роскоши с претензией на интеллигентную деловитость. Множество разных бутаньерок и петис-рениэс иногда и с немножко скабрезным оттенком, прелестно уютные укрытые уголки, располагающие грешным помыслом и сладострастной неге, а с другой стороны, чисто департаментские папки и картонные ящики с наклеенными на них крупнопечатными надписями, вроде «По переплетной артели», «По дешевым столовым и ночлежным приютам», «По обществу покровительства женскому труду», и так далее